чтобы установить наблюдение или копнуть глубоко. Моих чисто приятельских отношений с коллегами из других служб было мало, а мои возможности как сотрудника бригады ограничены. Ламорисьеру обязательно донесли бы, начни я. Ему и об этом, он кивнул за окно, непременно донесут, но я от всей души надеюсь, что произойдет это слишком поздно. победители не судят. Остается уповать только на эту нехитрую истину. Кстати, вы заметили? Ирокамболь описывал вашего инженера как человека, державшегося с анархистами, совершенно по-свойски, ничуть не похожего на пленника. Бестужев сказал сквозь зубы, в конце концов, это дело десятое, сначала нужно до них, до всех добраться. Что это? Иррегулярные полицейские силы, сказал Ксавье, улыбаясь почти непринужденно. Идея, мною почерпнута из книг о Шерлоке Холмсе, и, надо сказать, несколько раз себя оправдывала. По неширокой улочке неслась ватага гаменов парижских уличных мальчишек. Они визжали, хохотали, вопили, чуть ли не на головах ходили, отчего респектабельные буржуа отшатывались к стенам домов, поджимали губы. Так поступали, впрочем, немногие, большинство и ухом не повели. Надо полагать, будучи коренными парижанами, воспринимали юных сорванцов как привычную деталь городского пейзажа. Внимание, сейчас начнется, отрывисто бросил к Савье, весь напрягшись. Напротив кафе и того дома мальчишки приостановились, двое проворно натянули рогатки, и раздался отчаянный звон бьющегося стекла. Оба окна нужной квартиры, выходившие на неширокую тихую улочку, прям-таки брызнули осколками. Юные оборванцы кинулись бежать со всех ног, провожаемые негодующими воплями и требованиями немедленно позвать полицейского. Миг, и они исчезли из глаз. Как это обычно и бывает, моментально образовалась небольшая кучка зевак за неимением лучшего развлечения, таращившихся на два разбитых окна. Бестужев ждал. Время текло, однако занавески так и не шелохнулись, никто за ними не показался, и это было насквозь неправильно. В таких случаях жильцы, будь они хоть скрывающимися от полиции анархистами, хоть чертом со ступой, непременно кинутся к окну посмотреть, что же случилось. Показался осанистый полицейский в форменном кепе и коротком плаще с пелериной. Он энергичными шагами направился к парадному, куда и проследовал, не обращая никакого внимания на зевак. Это был свой полицейский, чьи служебные задачи не имели ничего общего с надзором за соблюдением порядка на улицах. «Пойдемте», — сказал Ксавье, вставая, Бестужев немешко и ринулся следом. Они перешли на другую сторону улицы, нырнули под низкую арку между домом и соседней лавкой зеленщика, свернули налево, оказались перед дверью черного хода, возле которой бдили двое агентов в штатском. Не останавливаясь, не говоря ни слова, к Савье лишь мотнул им головой, и все четверо ворвались на черную лестницу. Первый этаж, второй — нужная дверь. У всех в руках появилось оружие, один из агентов проворно извлек еще и длинную никелированную отмычку. Они прислушались. В квартире стояла совершеннейшая тишина — Нарушаемый лишь отчаянным дребезжанием дверного колокольчика, — это старался мнимый Ажан, — тишина и звон колокольчика. Ни шагов, ни голосов. Бестужево помаленьку начали охватывать самые нехорошие предчувствия, и на лице Ксавье отражались те же чувства. Кивок Ксавье, и агент осторожно потянул дверь на себя, она бесшумно стала распахиваться. Та же тишина в квартире. Нет, можно различить весьма даже странные звуки. Нечто вроде тяжких, приглушенных стонов или мычания, непонятная возня. Но это ничуть не похоже на то, как если бы тревожно заметались по квартире, всполошенные неожиданным звонком в дверь люди, не те совершенно звуки. Дверь распахнулась настежь, и они ворвались в квартиру, держа оружие наготове Маленькая кухонька справа, пуста, комната. Еще не вбежав туда, Бестужев увидел в распахнутую дверь человеческие ноги, обмотанные веревкой, А там и самого человека, лёжа меж массивными ножками стола, он перекатывался, бился, тщетно пытаясь освободиться от надёжно наложенных пут. Рот чем-то заткнут, да вдобавок перевязан тряпкой. Видны только глаза, сверкающие нешуточной яростью. Растрёпанная шевелюра. Колокольчик у двери надрывался. Не обращая на него внимания, кинулись в другую комнату, где обнаружили ту же картину. На полу конвульсивно бился связанный человек, чей рот был запечатан столь же надёжно, Присев на корточки, Бестужев одним рывком сорвал повязку. Человек тут же вытолкнул тряпку языком, принялся отплёвываться, сыпа невнятными проклятиями: "Господин Гровошоль, собственной персоной, какая встреча!" Второго, которого тем временем освободил от импровизированного кляпа к совье,